Засики Экспромт. С некоторыми клиентами бывает так легко и просто общаться, будто сидишь дома в удобном старом халате. Таковым был господин Сато, лет 10 посещавший чайные домики Пантатё. Он брал уроки пения у той же преподавательницы, с которой занимались все певцы квартала, и гейши его любили. Он был не из тех, с кем гейшам надо было манерничать, и в его присутствии велись совершенно открытые, непринужденные разговоры. Таких легких посетителей гейши иногда называют «Они-сан» – «старший брат». Если человек пожилой, то «Ото-сан» – «папаша». Но это уже с оттенком флирта. С господином Сато обращались как с настоящим старшим братом и без всякого кокетства.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 Однажды он пригласил меня вместе отобедать, и весь обед мы с ним проболтали о наших любимых пассажах и песенных образах. Мы выбрали ресторан, принадлежавший одному участнику нашего кружка пения. Раньше это был чайный домик его матери, который он с помощью жены переделал в ресторан. Лет десять назад он пришел к заключению, что Пантатё уже не в состоянии держать на плаву прежнее количество чайных домиков – Но удачное местоположение на берегу реки дает шанс выдержать конкуренцию, если придать заведению более широкий профиль. Этот ресторанчик Узуки в своем облике сохранил многие черты старого чайного домика, но не во всех таких заведениях аналогичная перестройка оказалась столь удачной. Рядом с Узуки находится старый Отяя Яматуми превратившийся в шумную столовую, куда ходят целыми семьями. Внешне он еще выглядит прилично, но затертые татами уже не наводят на мысль о былом изяществе чайного домика. Другие закрывшиеся домики были просто снесены, и на их место втиснулись современные бетонные здания с безликими барами и магазинами. Заканчивая обед в Узуке, Господин Сато предложил остаток вечера провести в чайном домике Корики. Мы позвонили и пошли к ней. Корика встретила нас в вестибюле в блузе и юбке, верный признак того, что наша засеки будет неофициальным. Она обшарила свою кухню в поисках того, что можно было подать на закуску к пиву. Нашла только сардины, которые тут же и зажарила. Она знала, что мы пришли не ради разносолов, а просто, чтобы провести вечер в ее обществе. Это засики было музыкальным, но очень и очень тихим. Корика умела петь в стиле киёмото, и знающие слушатели без труда улавливали этот стиль пения в ее трактовке «Коут». Это примерно то же, что народная песенка в исполнении оперной певицы, в чем есть своя прелесть. Корика пригласила на наши посиделки... Казуэ – старую гейшу, виртуозно играющую на семисене. Я сыграла несколько своих коут, после чего семисен взяла в руки Казуэ. Она знала и играла все, что угодно. В перерыве Сато спросил, какой год моего рождения. Я сказала, что родилась в год тигра. «Я тоже тигр», – сказала Казуэ. «Это означало, – подсчитал я, – что ей шел шестьдесят первый год». Как правило, гейши в преклонном возрасте любят поговорить. Казуя не составляла исключения. Она положила семисен, и Сато наполнил ее стакан пивом. Старая гейша заговорила о мужчинах, и мы с Корикой живо поддержали тему, будто господин Сато вовсе не был представителем японских мужчин, которых мы принялись всесторонне обсуждать. Он слушал нас с интересом и был несколько удивлен. «Я довольна своим нынешним положением, как никогда раньше», — говорила Казуэ. «И знаете почему? У меня нет больше данна, и нет никаких забот. И пока я в состоянии вести такую жизнь, мне не хочется связываться с мужчинами. Я прошу прощения у вас, Сато-сан». Корика поддержала Казуэ. «Хуже всего у нас быть женой». Она обязана заниматься всякой чепухой и смиряться со всеми выходками мужа, потому что у нее нет ни прав, ни средств, ничего своего. У женатого мужчины могут быть на стороне и любовницы, и девочки. Какая жена может позволить себе такое? Разве это справедливо? Прошу прощения, Сато-сан. Наш гость не проронил ни слова». Заметим, сколь по-свойски относились к нему женщины, если так свободно и откровенно высказывались в его присутствии. И хотя ничего и сказанного непосредственно его не касалось, выслушивать все это было, конечно, не очень приятно, и он наверняка поеживался. «Родись я заново, я бы хотела стать только мужчиной или гейшей», продолжала Казуя. «Только они по-настоящему свободны». «Совершенно согласна», — сказала Корика. «Быть женой в Японии — мучение». «Наша Митико, хозяйка Мицубы, говорит, что японские жены спокойны, когда мужья проводят время на засики, вместо того, чтобы бегать за барменшами или секретаршами. Но по мне, если мужчина заводит любовницу, то его жене ничуть не легче от того, что это гейша». Казуя расходилась все больше — Да даже в искусстве всю верхушку захватили мужчины. Возьмите семисен. Пусть женщина играет как бог, ее никогда не признают выдающимся мастером». «Ну что же ты хочешь?» – вставила Корика. «Это только зеркало, отражающее положение вещей в нашем обществе. Здесь я позволила себе заметить, что в женском обществе Карюкаи все обстоит несколько иначе. Разве среди гейш женщина не может занимать высокого положения?» «Оно, конечно, так», — согласилась Корика. «Только это ничуть не облегчает ущемленного положения женщины». Тут свое слово вставил господин Сато, видимо, пожелав чуточку скрасить безрадостную картину. «Возьмите Окасан Митсубе. Будь она мужчиной, она была бы очень большим человеком. Она могла бы стать политиком, да еще каким». Ему, очевидно, даже в голову не пришло, почему же, оставаясь женщиной, она не может реализовать свои способности на этом поприще. Потом мы распрощались с Корикой, и втроем, Казуэ, Сато и я, решили прогуляться до гиона Был чудный теплый вечер начала июня. Сато плохо знал гион и я предложила зайти в бар Кайоко, которая была здесь гейшей, а в 29 лет завела свое маленькое дело – Это была очень высокая и стройная женщина. Именно у нее я брала на прокат кимоно. Самой Кайоко дома не оказалось, но ее бармен встретил нас очень радушно. Было 11 часов вечера, когда мы вошли в бар, и два ночи, когда оттуда вышли. И все эти часы, казуя, была свежа и оживлена. Только когда разговор затихал, в ее глазах я читала усталость.